— спросил пастор. — Наладились. Его интерес не был праздным. Сам Рудольф Люнден, как и Альберто, детей не имел. Но семьей он дорожил и с болью наблюдал угасание своего рода. Его любимая сестра Йота, мать Эспера и Мирием, скончалась 10 лет назад. А теперь ее дети, брат и сестра Экерюд, «Остались его единственными кровными родственниками. Он боялся потерять с ними связь. «Да как они могут наладиться?» «Сказал Эспер. «Паршивые у меня дела. Места так и не нашел. Ни в одной газете. Всюду сворачивают производство и увольняют сотрудников. Новых нигде не принимают. Мирьям... Взяла меня внештатно к себе в еженедельник, но работы там даже на полдня не хватает. Все у меня идет кувырком. Елена Вик вышла в холл позвонить по телефону. Полли стояла к ним спиной, глядя в окно. «А что с твоим разводом?» — озабоченно спросил Рудольф. «Ну, как и следовало ожидать», — ответил Эспер. «Квартира, разумеется, осталась ей». С горечью и злобой он подвел итог своим неудачам. В общем, сижу без работы, без жилья, без денег и без жены. Хуже не бывает клянусь с Богом. Но тут их изумила девушка в трауре, стоявшая у окна. «А ты уверен, что раньше тебе было лучше?» — спросила она, не оборачиваясь не очень-то сладко тебе жило с женой. Продолжая смотреть в окно, Полли, казалось, и не ждала ответа. «Придет день, когда исполнятся твои желания». Полли бродила по дому как непрекаянная. Из двух комнат нижнего этажа открывался вид на озеро. Из белой столовой и так называемой комнаты-веранды. На этой самой веранде Полли наконец остановилась. У прежних владельцев эта комната действительно была нежилой верандой с несметным количеством окон, выходящих на север и на восток, и по ней вечно гулял сквозняк. Благодаря толковой перестройке, которая стоила немалых денег, управляющий Фабиан превратил веранду Самое красивое и теплое помещение в доме. Альберта любила эту комнату. Развела там настоящий сад. Встать курение с вождением машины. Вот если за рулем сидит другой, тогда я охотно курю. Это успокаивает нервы. Я, видишь ли, не доверяю другим водителям. В таком случае признаюсь, что солгала. На самом деле я не выношу табачного дыма. У меня от него першит в горле. Понимаю, у Камилы то же самое. Ради нее я почти совсем бросил курить, но это стоило мне нечеловеческих усилий. Камила отказалась выступать в Метрополитен, Большом и Ковент гардене сказала Полли, а ты от своей трубки, это чудесно. Ты хочешь сказать жертва за жертву? Наверное, это необходимо, чтобы брак не распался» хотя аплодисменты в метрополитен весят неизмеримо больше, чем удовольствие от нескольких затяжек. Такие вещи нельзя даже сравнивать. Перед Н-шопингом дорога постепенно сузилась и стала неудобной. Комиссар сбавил скорость и открыл боковое окно, чтобы впустить в машину немного майского солнца и тепла. Поля была одета по погоде: брюки и белая вязаная кофта. Это он сразу отметил. Ты был вчера на премьере, спросила она, снова вступая в разговор. «Когда поёт не Камилу, меня на летучего голландца арканом не затащишь», ответил комиссар Вейк, который не переносил Вагнера, хотя женился на одной из лучших его исполнительниц. «По-моему, все это какой-то романтический бред. Призрачный корабль, самоубийство, в оркестре бушует настоящий ураган, к тому же слов не разобрать, и большую часть времени на сцене царит кромешная тьма. Ты несправедлив», горячо возродила будущая певица. Ты никогда даже не пытался понять эту оперу. Вспомни дивный монолог голландца или божественную балладу Сенте. Я однажды пробовала спеть ее на уроке у Камилы. А потом она спела сама. Если б ты слышал, как поет Камила, ты бы так не говорил. Я слышал невозмутимо отозвался комиссар. Камила не первый раз поет в летучем голландце. Как жаль, что на этой премьере пела не она. Хотя Маргарету Халлин я тоже люблю. Наверняка она была изумительной Сентой. Значит, и ты не была на премьере? Почему?